Так-так. Значит, сердце леди Чаттерли завоевал простой лесник? Что ж, ее милость не первая поддалась его чарам. В этом Меллорзе действительно что-то есть. И все равно в голове не укладывается. Шахтерский парень, родившийся и выросший в Тевершелле, и ее милость — хозяйка регби холла Бог ты мой, какая пощечина этим высокородным аристократам Чаттерлеям! А между тем лесник по мере того, как Светало все больше сознавал бессмысленность своего прихода. И в самом деле, какой смысл в этих попытках избавиться от своего одиночества? Видно, он обречен быть одиноким до конца своих дней. Лишь изредка по временам будет заполняться эта зияющая пустота. По временам. А как долго ждать этих времен? Придется мириться со своим одиночеством, мириться всю жизнь, и с благодарностью принимать те времена, когда будет заполняться зияющая пустота. Но их придется ждать, эти времена. Их невозможно поторопить. Его кровоточащее желание, так властно влекшее его к ней, внезапно лопнуло, разорвалось на части. Он сам уничтожил его, потому что иначе не мог поступить. Влечение должно быть обоюдным, но если ее не влечет к нему — Он не станет ее преследовать. И не должен. Он должен уйти и ждать, пока она не придет сама. Он повернулся и, погруженный в свои невеселые думы, вновь смирившись со своим отшельническим уделом, медленно двинулся прочь. Он знал, что так будет лучше. Она сама должна прийти к нему. Преследовать ее бесполезно. Бесполезно. Миссис Болтон стояла и смотрела, как он удаляется, как бежит за ним его собака, как оба они исчезают в глубинах парка. «Ну и ну», — пробормотала она. «Он единственный, кого я не приняла во внимание, хотя он единственный, о ком я должна была подумать в первую очередь. Славный был паренек и очень был добр ко мне, когда я потеряла Теда». «Ну и дела?» «Интересно, что бы сказал он?» Если б узнал, я на торжествующе, взглянув на уже заснувшего Клиффорда, тихонько вышла из комнаты.